Блэк Лотос вернулась на своё место и слегка взмахнула клинком, поторапливая Блунайта. Тот кивнул и вновь начал. «В связи с этим, я объявляю первую тему нашей встречи закрытой. Выражаю тебе нашу благодарность с четырёх Увы, поскольку тебя пришлось повысить до участника битвы, ты не можешь покинуть её прямо сейчас. Тебе придётся дождаться конца конференции». «Ничего-ничего, я пойду, найду себе местечко». «Сказала Аргана и пошла налево. Харуюки проводил её взглядом. Эта девушка по прозвищу Квод Айс Аналист – член Общества Исследования Ускорения. Группы, ответственной за беспорядки в ускоренном мире. Более того, она является одним из лидеров этой группы, наряду с Блэквайсом. Хотя Харуюки и знал всё это. Эти знания он черпал из сна и понимал, что убедить во всём этом королей не сможет». Увы, но пока ему оставалось только одно – не вызывать подозрений Арган. Он должен дождаться конца конференции, а уж потом сообщить об этом Черноснежке и Фуко. Решившись, Харуюки глубоко вдохнул и поднял правую руку. «А можно я тоже спущусь?» С трудом, но все же смог выговорить он. Синий король бросил в его сторону быстрый взгляд, кивнул и указал большим пальцем в сторону Черной королевы. Поклонившись в ответ, Харуюки сошел с верхней ступени, затем повернулся и поклонился Кобальд Манган. Вновь обернувшись, он быстро спустился и побежал в сторону стула Черной Королевы, с трудом удержавшись от того, чтобы не рвануть на полной скорости. Хотя ему и казалось, что он может сохранять присутствие духа, стоило ему оказаться возле Фука, как на него нахлынуло такое чувство облегчения, что он едва не упал на колени. В вертикальном положении его удержало только осознание того, что расслабляться ещё нельзя. Собравшись, он украдкой посмотрел на Аргана Рей, ставшую позади Айвори Тауэра. Аналитик уже успела закрыть верхние глаза на своём шлеме. Она стояла, уперев руки в бока, и выбивала на земле какой-то ритм носком ноги. На коварного офицера она явно не походит. Но упускать её из виду нельзя». Поскольку её аватар носил очки, она, как и Сильвер Кроу, могла смотреть по сторонам совершенно незаметно. Хотя она и казалась расслабленной, в этот самый момент она могла пристально следить за Сильвер Кроу. «Спокойствие, только спокойствие!» Мысленно шептал Хруй Юки. Скайрейкер немного придвинулась к нему и шепнула. «С возвращением, Ворон Сам!» Этими словами Фука, его любимый учитель, передала столько эмоций что Харуюки моментально переполнили чувства. Вслед за ней обернулась Блэк Лотос и нежно добавила «Ты молодец, Кроу». После этого Харуюки и вовсе едва не расплакался. Но поскольку Арите Харуюки быстро пришлось понять, какую опасность несет в себе ранняя радость, он позволил себе лишь несколько кивков. Пока они разговаривали, середину площадки покинули и Кобальц Манган, встав за спиной Синего Короля». Когда вновь воцарилась тотальная тишина, Синий Король продолжил. «У нас осталось 15 минут. Нужно поторапливаться. Наша вторая тема – доклад Легиона Грейтвол Уолл о Меттауэн Тауэре». Ненадолго прервавшись, он перевел взгляд на чинность сидящего Зеленого Короля. «Неуязвимый, докладывать будешь ты?» Взгляды всех присутствующих тут же устремились к Грингранде, но тот ожидаемо промолчал. И лишь кратко взмахнул правой рукой. Уловив этот знак, из тумана за его спиной появилась фигура. Тёмно-серая броня, блестевшая металлом. Круглый шлем. Большие перчатки на руках. «А это ты, Паунд?» Прошептал Харой Юки. Третий из шести бастионов, офицеров Грейт wow, Уоу. седьмого уровня Айрон Паунд. По прозвищу Железный Кулак. Кратко окивнул ему. Затем обошёл Зелёного Короля... И уверенно вышел в центр площадки. Наш доклад вместо короля зачитаю я. Одно то, что Паунда называли старым соперником в железной длани Рейкер, говорил о том, что он тоже ветеран Brainbursta. Этим объяснялось и то, почему он не представился. Все и так прекрасно знали, кто он. Полагаю, некоторые легионы успели лично убедиться в том, что на вершине Tokyo Midtown Tower расположенного в западной части района Акасака Неограниченного поля, поселился энами легендарного класса Архангел Метатрон. Кроме того, по информации из наших источников, мы полагаем, что где-то на верхних уровнях этой башни находится своего рода тело, так называемых АСС-комплектов, усиливающего снаряжения, недавно начавшего распространяться по ускоренному миру. В течение следующих трех минут Айрон Паунд продолжал сообщать королям весьма внушительное количество информации. Во-первых, он рассказал, что попытка приблизиться к башне ближе, чем на 200 метров, приведет к испепелению чудовищным лазером Метатрона. Во-вторых, он упомянул, что Метатрон неуязвим, и защита его спадает только пока на неограниченном нейтральном поле активен уровень АД. Наконец он добавил, что хоть они и прождали на неограниченном поле несколько месяцев, но ад так ни разу не появился. Когда Паун закончил, на несколько секунд воцарилась тишина. Первое своё мнение выразила фиолетовая королева purple Торн. но это неудивительно. Даже на обычных дуэльных полях этот уровень оредок. А уж те разы, когда ад попадался мне на неограниченном поле, я могу на пальцах сосчитать». Хотя её голос слегка отдавал в нос, он тем не менее звучал очаровательно и сладостно. Но в глубине его таилось сильнейшее напряжение. Казалось, что она в любой момент готова была отрубить голову чёрной королевы. И ждёт только шанса. Я добавлю, что ад на неограниченном поле полностью оправдывает своё название. Энеми звериного класса на ней лучше называть энеми демонического класса. Мне туда соваться совсем не хочется. В ответ на эту фразу закивали некоторые короли и офицеры. Вновь повисла тяжелая тишина, которую нарушил пронзительный голос Yellow Radio. Ааа, что-то я один момент не понимаю. Ладно, подойти к Миттаун Тауэру мы не можем. Но что мешает нам погрузиться в него изнутри? Почему бы нам не добраться до верхних этажей башни в реальном мире и использовать Unlimited Burst? «Тогда никакой Метатрон нам не помешает, и мы с легкостью проникнем внутрь, разве нет?» «А-а-а-а!» – воскликнул Харуюки. Действительно, Желтый Король прав, поскольку при погружении на неограниченное поле Аватар появляется там же, где стоял человек в реальном мире, ускорение с вершины башни действительно могло помочь обойти всех противников и оказаться внутри. Но этот план отклонила Красная Королева». «Слушай, Радио, ты что, думаешь, что Гранды об этом не подумал? Если бы наши враги выбрали в качестве своей базы башню Рапонги Хиллс, то такая идея бы прокатила. Там верхний этаж открыт для посетителей, билет для школьников стоит 500 йен. Но, как я успела выяснить, большую часть Миттаун Тауэра занимает какой-то дурацкий отель. Свободно по башне перемещаться могут только его постояльцы». «О!» Вновь воскликнул Харуюки. Айрон Паунд в центре площадки кивнул и добавил «Если вам интересно, самая дешевая комната стоит 30 тысяч йен за ночь». После этих слов вновь повисла неприятная тишина. Пусть все собравшиеся здесь либо могущественные монохромные короли, либо их сильнейшие офицеры. В реальном мире все они все же школьники, которые вынуждены жить за родительский счет. 30 тысяч йен – серьезная сумма с которой так просто не расстанешься. Конечно, будь у них уверенность, что за одно погружение удалось бы окончательно уничтожить тело АСС-комплекта, то можно было бы скинуться и отправить боевой отряд. Но первая миссия, скорее всего, свелась бы к разведке. А тратить 30 тысяч на разведку очень жалко. Да обидного жалко. В следующий раз тяжелую тишину разогнал острый, словно клинок, голос «Блэк Лотос». «Решать вопросы ускоренного мира деньгами – ересь. Не думаю, что общество исследования ускорения вытащило Метатрона из Контрастного Собора, заплатив ему. Все мы – бёрстлинкеры, и к проблемам должны подходить с этой позиции о -хо -хо -хо -хо, Какая замечательная позиция!» – отозвался Желтый Король, похлопав в ладоши. «Но в таком случае, Черная Королева, я надеюсь, у тебя есть хоть какой-нибудь план?» «Как бы ловко ты не нападал из-под тишка, против Метатрона этот навык бессилен». Эти слова были явным выпадом в её сторону, и Харуюки с Фука сделали по полшага вперёд. Но Черноснежка хладнокровно ответила. «Твои любимые иллюзии против него тоже не помогут, так что помолчи. Если Гранде привёл сюда своего офицера, значит у него уже есть план». Эти слова заставили Рэдио недовольно сузить глаза – Но отвечать он не стал и лишь выпрямился на стуле. Взгляды аватаров вновь сфокусировались на Паунде. И действительно, если им нужно было просто описать ситуацию, они могли бы разослать письма на анонимные почтовые ящики легионов. Но раз Зелёный Король не ограничился этим, а привёл вместо этого на конференцию нового человека, это значило, что он что-то задумал. Харуюки сглотнул и принялся ждать следующих слов Паунда. Но тут железный боксер повернулся прямо к нему, заставив Харуюки оторопеть. Он пытался посмотреть по сторонам, но сомнений быть не могло. Взгляд Паунда обращен точно на Сильверкроу. «Что-то у меня нехорошее предчувствие». Успел подумать Харуюки, а затем Паунд, словно прочитав мысли Харуюки, медленно кивнул и сказал. «Действительно, у нас есть план, который мог бы привести к прорыву». «Сильвер прости, что мы обращаемся к тебе сразу после того, как ты очистился от брони. Но для тебя есть новая работа». «Ай, но...» Харуюки отступил на шаг, замахав руками. «Лазер Метатрона поражает и воздушные цели. Если я приближусь к нему, меня моментально собьют». «Да, это несомненно», подтвердил его слова Паунд, после чего добавил... Но в этот раз нам от тебя нужен не полет, а другая твоя особенность. Серебро твоей металлической брони. Мой цвет? Да, я действительно серебряный, но у этого цвета довольно мало особенностей. Ну, разве что защита от кислот. Действительно, пока что это так. Но у тебя, в отличие от всех нас, есть шанс. Айрон Паунд вновь ненадолго прерывался, а затем медленно и отчетливо произнес. Ты можешь освоить легендарную способность, когда-то существовавшую в ускоренном мире. Идеальное зеркало, способное отразить любые световые атаки.